Глава 87. Визит к родителям. Кей. Постепенно я начал понимать, почему Тай так дергался из-за знакомства с его родителями. Пока Мышенька с любопытством оглядывала скромное убранство деревенского дома, где не было ничего лишнего, матушка Тайлереса, Аманда, умудрилась в с приветственными возгласами сделать замечания каждому из нас. Мне было сказано, что я слишком худой, да, ну, что он слишком бледный, Мы узнали, что Вальдис одет не по погоде, Рону не мешало бы побриться, а Тайлерису почаще навещать свою семью. Интересно, что она заявила бы Димитриану, будь он сейчас с нами. Эта женщина – настоящий кремень, маскирующийся под нежный одуванчик. И говорит она так уверенно и убедительно, что сразу становится ясно – лучше не спорить. Так что я прикусил свой острый язычок и тупо кивал, как болванчик на ярмарке. А вот отец Тайлериса мне понравился – «Нормальный такой мужик, хоть и затюканный». Все это время он смотрел на нас с извиняющимся лицом, понимая, что жена перегибает палку, но не осмеливаясь ей перечить. Закончив с нами, моя новая родственница решительно развернулась к Кристине, и в это время к нам подошли еще двое отчимов Тая. Она назвала нам имена этих добродушных мускулистых брюнетов и смелой улыбкой причитала невестке лекцию о том, что та обязана тщательно следить за своим здоровьем, правильно питаться и рожать здоровых малышей, на радость мужьям и родителям. И туфли беременной женщине нужно обязательно носить без каблуков, а та обувь, что сейчас на крестине – это тихий мрак и ужас, ведущий к варикозному расширению вен. Спохватившись, что невестка ее не понимает, матушка Тайлериса развернулась ко мне, и, не меняя приветливого выражения лица, В приказном тоне потребовала привести эту тираду Кристине. «Твою же ромашку! Вот я попал!» Мягко улыбнувшись, я приступил к вольному переводу. Кристина. «Лапонька, маму Тайлориса зовут Аманда, его отца – Донован, а отчимов – Вэлл и Прайтон», – представил мне Кей родителей Тая. И я с улыбкой кивнула каждому из них, получив в ответ радушные объятия от мужчин И неожиданное поглаживание по голове от свекрови. «Кристина», – смущенно представилась я, хоть и понимала, что они уже знают мое имя. «Аманда просит тебе передать, что очень рада иметь такую невестку, как ты, и желает тебе железного здоровья и огромного семейного счастья», – продолжил Рыжик. «Эфенти», – искренне поблагодарила я, а свекровь как-то странно посмотрела на Кея. «С негодованием, что ли?» А теперь наши родители хотят пригласить нас за праздничный стол, чтобы выразить свою радость от того, какими замечательными личностями пополнился их клан», – подвел итог мой муж. Реакция новообретенных родственников меня озадачила. Отец Тая, Донован, прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Вот чем мы посмотрели на Кея с уважением, а зеленые, как майское листва, глаза свекрови запулили в рыжика пару увесистых молний. Пробормотав что-то сквозь зубы, Аманда проводила всю нашу компанию в соседнюю комнату, где оказался накрыт еще один стол, только для нас и родителей. Дальше праздник приобрел очень даже приятное течение. Мы с мужьями отведали несколько вкусных блюд, и я с большим удовольствием скушала парочку сладких творожных десертов. Свекровь помалкивала, мужчины доброжелательно общались между собой, а Кей развлекал беседой меня – в том числе поведав, что кроме старшего брата у Тайи есть еще две сестры, которые живут в хранилище и скоро выйдут замуж. Дом постепенно наполнялся гостями, и после прихода троих министрелей довольно скоро в нем зазвучала бойкая, приятная музыка. Сначала я смущенно сопротивлялась, отнекиваясь от попыток Тейлериса вытащить меня на танец, но муж проявил настойчивость, и вот я уже оказалась с ним в центре зала и быстро вошла во вкус. Ритмично двигаясь среди оборотней тигриного клана, одетых в вычурные наряды, я ощутила себя словно на съемках фантастического фильма про средневековье. Это было очень необычно, весело и просто здорово. Через какое-то время, запыхавшись, я остановилась, отошла к стене и жестами дала понять Таю, что хочу пить. Он понятливо кивнул и удалился на несколько секунд. Я отвлеклась, разглядывая изящные шелковые наряды танцующих дам, с интересом опытного дизайнера и уловила возвращение Тая боковым зрением. Я думала, он принес мне стакан с водой, но он просто быстро зашел мне за спину, обхватил рукой за талию, и я не успела пикнуть, как он одним рывком затащил меня в темную потайную комнату, которая, как оказалось, была прямо за нами. Кей. Мы с Роном подпирали стену в гостиной, которая сейчас превратилась в бальный зал И, переговариваясь между собой, старались не упустить Кристину из виду. Она танцевала с Таем и светилась от счастья так, что мое сердце таяло, как сырочек на солнце. Устав, наша мышенька отошла в сторонку, а Тай отлучился от нее, вернувшись буквально через несколько секунд. «Где Кристина?» подошел к нам вальдес «Все в порядке, она с Таем. кивнул я на дальний угол, пытаясь рассмотреть за танцующими фигурку жены. Но ее не было. «Странно» душу окатила ледяная волна плохого предчувствия. «В смысле стаем?» Генерал растерянно кивнул на Тейлера, совошедшего в гостиную со стаканом в руке. «Дикие небеса!» – ругнулся Рон и ломанулся к тому месту, где недавно стояла наша лапушка. Ударом плеча он пробил огромную брешь, выломав кусок стены, и мы ввалились в темную комнату.